Глава двенадцатая. Лучшее решение вопроса. Оттолкнув от себя застывшую груду металла, я быстро осмотрелся и поймал летающий по отсеку фазер. Затем поменял батарею и, немного помучившись, прожег дыру в голове киборга. Луч добрался до нейрокапсулы и испепелил остатки содержимого. И только после этого рассыпалась последняя тень ментального контакта с врагом. Медлить было нельзя, поэтому я сразу отправился в обратный путь. В коридорах обнаружились два трупа с пораженной броней и еще один штурмовик без руки. Раненый смирновец умудрился выжить и даже смог прикрыть обрубок плеча пакетом, Только никто не собирался оставлять его в живых. Разделавшись с ним, я проник в изогнутую галерею и обнаружил следующую картину. Алексеев засел в отсеке и вел оттуда беспокоящий огонь короткими очередями а последний оставшийся в живых штурмовик активно ему отвечал. «Использую элементы неожиданности и делаю врагу дыру в затылке». «Кажется, это был последний!» Голос капитана с трудом пробился сквозь скрежет помех. А затем он и вовсе ударил себя по шлему, словно это могло избавить от воздействия глушилки. «Надо найти это чёртово устройство и вырубить его нахрен!» Выслушав эмоциональное предложение капитана, я отрицательно качаю головой, И прижимаю свой изуродованный киборгом шлем к его бронированному забралу. Теперь звук проходил прямо через резонирующую поверхность. Нет, пока работает глушилка, Смирнов не узнает, как здесь все завершилось. Пускай все так и останется. А ветки на челнок мы и так сможем передать весточку. «Думаешь, твоя подруга сможет исполнить наш план?» — спросил Алексеев с сомнением и указал в сторону поверхности планеты. «Алиса знает, что делать, а дальше будь, что будет». «А чем займемся мы?» — капитан ткнул пальцем в сторону пострадавшей обводной галереи и дыр в переборках. После боя в невесомости летали трупы штурмовиков, множество осколков облицовки и всякая мелочь. Из-за этого пространство казалось загрязненным кусочком огромного аквариума. «Нам надо навести здесь порядок, а потом пообщаться с Госсером. Мне почему-то кажется...» что наш имперский заложник знает намного больше о появившемся в астероидном поле корабле. Алиса План Ярика заинтересовал Алису своей простотой и одновременно нереальностью. Ей не верилось, что можно так просто добраться до самого охраняемого человека на Пандоре. Прочитав тексты несколько раз, Девушка попыталась заставить имплант обработать блок, поступивший из космоса графической информации, Но не получивший апгрейда нейронный помощник начал сразу спотыкаться на построении многоуровневых схем центральной части города. Выругавшись на встроенного в голову паразита, Алиса перевела взгляд на сидевшего напротив контейнера. Номерной мигом почувствовал, что он нужен, и вопросительно поднял брови. «Сколько хочешь потратить?» — спросил он в очередной раз, проявив свою необычную интуицию. «Все будет зависеть от того, что ты можешь», — уклончиво ответила Алиса. После этого контейнер хмыкнул и указал рукой на прозрачную переборку, где сейчас мирно спали дети. «Как видишь, я выполняю свои обещания Бескидалова. В этой жилище не припрется с проверкой ни один городской шериф. «Еды парни привезли на две недели вперед, а все твои хвосты на заводе уже почищены. Я же говорил, платишь пятидесятникам строго по такси и получаешь помощь наивысшего разряда». «А с получением апгрейда импланта сможешь помочь?» — спросила Алиса, отлично понимая, что задание не выполнить без улучшения возможностей импланта. Контейнер на несколько секунд призадумался, а потом утвердительно кивнул. С этой бедой поможем, но тогда имеется встречный вопрос. Тебе нужен официальный апгрейд, идущий в комплекте с имперским сетевым образованием первой ступени, или новая перепрошивка с открытием доступа к некоторым интересным возможностям? Обрисуй разницу, — попросила девушка, примерно понимая, каков будет ответ. Законный апгрейд делается в имперском медицинском центре. Далее надо просто платить и самостоятельно поднимать уровни образования. После второй ступени ты сможешь управлять мехами и различными системами контроля на заводах, а после третьей и четвертой имеешь право на получение патента младшего офицера, торгового представителя кланов или начинающего инженера. Услышав о четвертой ступени образования, Алиса невольно перестала дышать и вспомнила, что недавно могла только мечтать об этом, но сейчас ей нужно получить намного больше. Что насчет незаконной перепрошивки? Здесь все сложнее. Уклончиво ответил контейнер. «Сделать можно, в Новгороде есть отличные умельцы, но имеется несколько условий. Каких? Вполне обычных. Если тебе просто перепрошить твою железку и дать возможность получить в два раза больше образовательных блоков от имперской сети, то это один калинкор. Такое можно даже скрывать от шерифов, торгашей и разведки кланов». А если шагнуть дальше и разблокировать закрытые функции, то тебя могут вычислить при помощи стационарного сканирования. Только это прямой путь в городские изгои или к бродягам. У Алисы оставалось не так много времени на раздумье. Раньше она бы сходу выбрала первый вариант, оставляющий ее в рамках закона, но теперь ситуация изменилась. И что она, собственно, теряет? Контейнер, а ты сам думаешь, какой я выберу вариант? – спросила она и номерной сразу показал два растопыренных пальца. Вот именно, так что тащи сюда своего мастера, будем перепрошиваться на все деньги. Изменившийся цифровой мир прорвался в сознание девушки, словно разрушивший плотину поток. Вобрав в себя подробную схему города, имплант тут же создал новое виртуальное окружение. Теперь Алиса знала, где находится и сколько выходов имеет нужный промышленный объект. Прошло всего несколько секунд после разблокировки скрытых возможностей импланта она уже успела почувствовать себя паучихой, замершей в середине паутины. «Первые двое соток лучше никуда не ходить», предупредил пожилой мужчина в комбинезоне новгородского электрика. «И не вздумай сразу начать взаимодействовать с городским электронным окружением». Инструмент я тебе дал, а вот опыт и сноровку необходимо приобретать. Поэтому не умёху сразу засекут, а в остальном ты готова. Встав соплетённого проводами кресла, Алиса оценила масштаб катакомб, находящихся под одним из заводов. Именно здесь и располагалась подпольная лаборатория. Затем девушка вывела на интерфейс узлы взаимодействия с имперской сетью и оценила новые возможности. Она по-прежнему могла вполне официально делать запросы сетки, но их количество увеличилось во много раз. К тому же прежние функции получения образования были не только открыты, но и значительно расширены. Конечно, ограничения оставались, но теперь они начинались после девятой ступени, а не на четвертой. «Разве это возможно?» — спросила удивленная девушка и открыла в информационном поле нужный элемент. «Почему бы и нет?» — безымянный техник хитро подмигнул ей. «Сама подумай, а кто нас вообще ограничивает?» «По сути, только физические возможности вставленного в голову железа и заморочки местной колониальной администрации». Ведь это по их директиве медицинское оборудование центров вживления фиксирует возможности имплантов на заводских настройках и не разрешает их менять. Но империя Ротан, разве мы не нарушаем их законы?» Мужчина хмыкнулся еще шире. «Девочка, да какое дело огромной империи до нас убогих!» К тому же моя перепрошивка ничего не нарушает, а просто разблокирует весьма скромные функции дешевого импланта. Увы, но то железо, что вставляют нам, не позволяет заменить бортовой вычислитель космического корабля. Тот способен рассчитать подпространственный прыжок или стать стратегом. Представляешь, какая это мощь? У нас все намного скромнее. И даже простая имперская нейросеть в разы лучше. Я думала, что глобальная сетка пресекает подобные попытки, удивилась Алиса. Имперская сеть заточена на получение прибыли. Ты заметила, что 8000 тысяч которые я получил за операцию, прошли через сетевую систему сделок. А значит, мы с тобой одновременно нарушили колониальные правила но при этом не только не ущемили имперскую власть, но и заплатили ей положенные налоги. Значит, теперь мы находимся в системе на вполне законных основаниях? Да, как и все остальные колонисты. А кланы олигархов совместно с со оставленником империи просто временно их ограничивали. После весьма полезной встречи с тайным поборником сетевого равноправия Алиса находилась в хорошем настроении. Получив в качестве бонуса сотню полезных советов от опытного юзера, она по достоинству оценила новые возможности и пришла к выводу, что это настоящая бомба. К тому же по дороге к ожидавшему ее номерному девушка остановилась на несколько минут и, справившись с бережливостью жительницы Фронтира, оплатила сразу 5 ступеней начального имперского образования, что составило более 180 тысяч кредитов. После чего имплант начал закачку необходимого массива информации. причем она за считанные часы должна загрузиться в сознание, как собственные знания. Конечно, наработку личного опыта и навыков никто не отменял, но, оказавшись в любом из имеющихся на планете центров управления, она знала, какие действия необходимо производить. И это было серьезным приобретением. — Ну как твой сеанс просветления? — спросил контейнер когда девушка вышла из водоотвода в канализационный канал. «Не бойся, теперь заляжешь на пару дней и будешь все изучать?» «Времени нет. Действовать нужно прямо сейчас. А теперь, дружище-контейнер, скажи-ка, сколько будет стоить получение допуска вот в этот новгородский сектор?» Задав вопрос, Алиса вывела в информационное поле импланта часть схемы города и показала их пятидесятнику. Поняв, что она ему предъявила, тот удивленно присвистнул и посмотрел на девушку как-то по-другому. «Теперь я точно уверен, что ты связана с происходящим в космосе», — задумчиво произнес номерной. Тяжкие думы Алексеева Олигарх знал, что сильно рискует, идя на контакт с представителями «Фронтира». А в этой ситуации его можно спокойно обвинить в предательстве с целью уничтожить главу самого могущественного новгородского клана. Но, несмотря на опасность подобного шага, он не мог поступить иначе. Только боги хаоса знали, чего стоило перейти последнюю грань после того, как Смирнов атаковал космическую станцию. Однако Алексеев справился и отдал приказ своим самым надежным людям. Они должны были собрать необходимый диверсанту инструмент, амуницию и выправить временный пропуск в систему технических переходов, прилегающих к космопорту. Только член городского совета продолжал каждую секунду жалеть о своем поступке. Алексеев отлично знал, что иного шанса переступить через труп старого врага и соратника больше не представится. А главное, он чувствовал, что в случае промедления удар нанесет Смирнов. Аналитики давно рассчитали, что период раздробленности колонии подходит к концу. И на вершине останется только один из них. В данный момент лучшие шансы на установление диктатуры у Николая. Хозяин фиксирует движение в вентиляционной системе хранилища сырья. Доклад сотрудника безопасности заставил Алексеева выйти из задумчивости и посмотреть на голограф. Технические отводы фильтрованной станции находились под одной из химических фабрик его главного конкурента. Из-за этого доступ туда был сильно ограничен. Человеческий силуэт появился из системы отвода газов и в полной темноте скользнул вдоль внутренней поверхности воздуховода. Судя по миниатюрной фигуре, диверсант был невелик ростом. Электронный аналитик системы слежения закончил сканирование объекта и определил, что это особо женского пола. Вес не более 50 килограммов, а рост — 1,60 шестьдесят. Судя по повадкам, женщина ловка и обучена рукопашному бою. Тем временем фигура приблизилась к нише где находился приготовленный контейнер и внезапно остановилась, не дойдя всего 10 метров. А потом установленная спецами Алексеева точка объективного контроля неожиданно отключилась. «Что такое?» — раздраженно произнес олигарх. «Судя по показаниям дистанционной цифровой воздействия, сейчас попробуем восстановить контакт с визором», — виновато ответил глава группы. «А что с сетью контролёров предприятия?» Объективная картинка отсутствует, крутится зацикленный эпизод длиной в несколько минут. Если не привлекать нейросеть, то определить подмену невозможно. Майор, что вы предлагаете? У меня осталось два спеца в 200 метрах от точки, указанной для доставки контейнера. Могу направить их для нейтрализации и захвата диверсанта. Все необходимое у них с собой. Еще нами обнаружена аномальная активность пятидесятников на территории фабрики. Скорее всего, они как-то связаны с появлением этой девицы. Можем заняться ими и обрубить ей пути отступления. Выслушав предложение, Алексеев призадумался. Конечно, можно выдернуть эту залетную деваху и хорошенько допросить, но нужно ли это делать? Да и история с номерными попахивает большой облавой, которая привлечет внимание контролёров с предприятия Смирнова. В конце концов, все это помешает планам орбитальных сепаратистов. Внезапно олигарх вспомнил, как ему пришлось пойти навстречу Николаю. После гибели младшего Смирнова он отдал своего бастарда на верную смерть. Тогда Алексеев с этим смирился, но теперь, когда его сынок объявился на космической станции, надо воспользоваться ситуацией. «Нет, всем группам оставаться на местах. Никак себя не проявляем. Пусть она выполнит задачу», — приказал Алексеев и свернул голографическое поле. Активность специальных служб клана тоже свернуть. Штурмовикам и тяжелой пехоте собраться в клановой башне. Приготовить бронированную технику к осуществлению точечных акций. Олигарх решил, что лучше не вмешиваться и пустить ситуацию на самотек. А далее будь что будет. СМИРНОВ Николай находился в своем бункере, расположенном в самом защищенном месте Новгорода, на краю космодрома, прямо под своей клановой башней. Вокруг его бронированного кокона раскинулись информационные поля, показывающие его территорию и диспозицию, где должны пройти задуманные акции. Подразделения дружинников заняли заранее подготовленные позиции и постепенно брали под контроль ключевые узлы обороны Новгорода. Отряды его конкурентов из Совета пока воспринимались его бойцами как нейтральные. Но Смирнов знал. Стоит ему шевельнуть пальцем, и они перейдут в разряд врагов, которых начнут немедленно уничтожать. Перейдя в режим стратега, Смирнов превратился в демиурга, лично управляющего всеми частичками слаженного механизма. И, если честно, сейчас у него не было страха даже перед возможной орбитальной бомбардировкой. Для защиты башни хватит кокона защитных полей и четырех батарей электромагнитных пушек. На остальных обитателей города ему плевать. Все было учтено. Судя по первым кадрам, нападение на станцию прошло успешно. Однако отсутствие связи с абордажной командой до сих пор его беспокоило. Нет, Смирнов знал, что сын справится. Но пока он не услышит его синтезированный голос, его модифицированное сердце будет беспокойно биться. «Господин, вас вызывает Алексеев!» Услышав слова офицера, Смирнов призадумался. Сразу после совета глава кланов Старый Лис притих. А по некоторым данным провел еще одно совещание, собрав недовольных шакалов из разных городов колонии. И что же ему надо? Даже интересно. «Оператор, подключи выделенный канал, но если появится связь с орбитой, то сразу переключи меня на нее. «Есть!» — ответил офицер. И в тот же миг перед олигархом появилась голографическая копия головы его старого друга и соратника. «Андрей, я вижу, ты чем-то обеспокоен», — сходу начал Смирнов. «Да, Коля, меня волнует история с обордажем имперской станции, которую ты провернул без моего участия». «Извини, но секретность предприятия не предполагала другого варианта». «Насколько я помню, недавно ты предложил всем городским советам объединить усилия и вырваться с планеты». — напомнил Алексеев. — И тебе кажется, что я оттесняю твой клан на второй план? Не бойся, Андрюша. Пока ты соблюдаешь договоренности, мои дружинники даже не взглянут в сторону твоей башни. Поэтому советую держаться вместе и прекратить собирать всякий сброд за моей спиной. Алексеев намек понял и сделал вид, что смутился. — Ты же знаешь, я должен был прощупать почву. — Щупай, Андрюша, я разрешаю, — усмехнулся Смирнов с ноткой превосходства. — Только знай, когда придет время, ты нападешь на цель, которую я укажу. Иначе твой клан навсегда выйдет из сферы моих интересов, а пока готовься и ожидай сеанса связи. Резко оборвав контакт, Николай посмотрел на изображение космической станции и снова ухмыльнулся. Вот и Андрюша понял, что я побеждаю, и задергался, как марионетка, желающая поскорее попасть под руку любимого кукловода. Едва он произнес последнее слово, как одновременно начали приходить сотни тревожных сообщений.